Книга вторая. Глава первая. Весенний рассвет. Рассвет едва-едва начинал заливать округу золотистым и розовым светом, когда жители Коломана разбудили колокола. Первыми из своих кроваток выскочили дети и немедленно бросились в родительские спальни, требуя, чтобы отцы и матери немедленно просыпались, чтобы поскорее вступал в свои права праздничный день. Кое-кто из взрослых притворно ворчал и пытался натянуть на голову одеяло, но таких было немного. Большинство весело покидало постели, охваченные тем же радостным нетерпением, что и дети. Нынешний день должен был красной строкой войти в историю Коломана. Сегодня справляется не только ежегодный праздник весеннего рассвета. Сегодня народ честовал победоносные армии сломнийских рыцарей, чьи палатки усеяли лук за городскими стенами. В полдень рыцари совершат торжественный въезд в город, ведомый своим легендарным полководцем, эльфийской девушкой. Солнце поднималось все выше. Когда оно заглянуло за городские стены, и с каждой трубы уже поднимался дымок, неслись ароматы жарящейся ветчины, изысканного кофе, издобных только что выпеченных булочек. Эти запахи любого засоню подняли бы из теплой постели, а тех, на кого и они не подействовали бы, уж точно разбудил бы шум и гам детей, заполонивших улицы. В этот день никто не призывал их к порядку. И правда, почему бы не дать порезвиться ребятишкам, просидевшим в четырех стенах целую зиму? Дело, конечно, вряд ли обойдется без синяков, ободранных коленок и расстройств живота за живота из-за непомерного количества съеденных сладостей. Тем не менее, блаженных воспоминаний хватит до следующей весны. К середине утра праздник был уже в полном разгаре. Уличные торговцы, растаявшие тут и там ярко разукрашенные ларьки, надрывали голоса, нахваливая товар. Кое-кто уже опустошил кошелек, поддавшись соблазнам азартных игр. На площадях плясали ручные медведи. Фокусники-иллюзионисты заставляли восторженно ахать старых и малых. Наступил полдень, и колокола зазвонили опять. Улицы тотчас опустели. Народ выстроился на тротуарах. Широко распахнулись городские ворота. Соломнийские рыцари готовились к торжественному въезду в Каламан. Толпа замерла в предвкушении. Те, кому не хватило места в передних рядах, пытались протиснуться вперед. Каждому хотелось как следует разглядеть рыцарей, в особенности же эльфийку, о которой уже ходила немало легенд, одна невероятнее другой. Она въехала в город первой. Въехала на белом, без единого пятнышка жеребце. И толпа, готовая разразиться приветственным криком, встретила ее... тишиной. Величавая красота предводительницы войск буквально отнимала дар речи. Облаченная в серебряную, украшенную золотой чеканкой броню, Лорана твердой рукой направила коня в ворота, а потом вглубь городских улиц. Там уже ждали дети, которым предстояло бросать цветы под копыта ее скакуна. на зрелище красавицы в сверкающих латах ошеломило и детей. Они так и остались стоять, прижимая свои букеты к груди, и не бросили ни цветочка. А позади золотого волоса эльфийки ехала довольно странная пара, при виде которой народ начал изумленно переглядываться и указывать пальцами. На широкой спине мохнатого пони вдвоем сидели Кендер и Гном. Кендер во все горло кричал что-то приветственное, размахивал руками и явно в высшей степени наслаждался происходившим. Гном же, сидевший вторым, мертвой хваткой держал Кендера за пояс и чихал так, что казалось, вот-вот свалится наземь. За ними скакал молодой эльфийский вельможа. Он был до того похож на девушку-пауководца, что ни у кого не оставалось сомнений. Это были брат и сестра. Рядом с юным вельможей ехала еще одна эльфийка. Волосы у нее были удивительного серебряного цвета, а глаза синие-синие. Ей явно было очень не по себе среди огромной толпы. И вот, наконец, показались Соломнийские рыцари. Их было человек 75 пять, все в великолепных сверкающих латах. Толпа разразилась криком и принялась размахивать флагами. Кое-кто из рыцарей обменивался невеселыми взглядами. Все они знали, что какой-то месяц назад прием, оказанный им, был бы совершенно иным. Однако теперь они были героями. столетий всеобщей ненависти и беспочвенных обвинений как не бывало. Народ видел в них избавителей, спасших Каламан от ужасов драконицкого нашествия. За рыцарями в город проследовало несколько сот пехотинцев. И, наконец, к вящему восторгу горожан в небе над Каламаном появились драконы. И это были вовсе не те жуткие алые и синие стаи, которые всю зиму наводили страх на округу. Солнце сияло на благородных крыльях серебряных, бронзовых и золотых драконов белокамня. Великолепные создания кружились, ныряли и взвивались в полуденное небо, и стаи ровным строем следовали за вожаками. А на спинах драконов восседали гордые рыцари, и зазубренные наконечники серебряных копий ярко горели на солнце. Когда же завершилось торжественное шествие войск, горожане собрались ко дворцу своего государя послушать его речь во славу героев. Нельзя передать, как краснела и смущалась Лорана, когда ей начали приписывать и чудесное обретение копий, и возвращение благородных драконов, и бесподобные победы. Она пыталась возражать, указывала на своего брата, на рыцарей. Мало кто слышал ее за восторженным релом толпы. Лорана беспомощно оглядывалась на государя Микаэла, недавно прибывшего с Сан-Криста, в качестве полномочного представителя великого магистра Гунтера Утвистана. Микаэл лишь улыбался. «Пусть их, им нужен герой», — сказал он варане с трудом перекрыв шум. Или лучше сказать, героиня. Они это заслужили. Они всю зиму тряслись от страха, со дня на день ожидая появления в небе драконов. И вот к ним прямиком из детской сказки приезжает прекрасная героиня и всех выручает. «Но ведь это несправедливо. Все было совсем не так», — возмущалась варана Она тянулась к Микаэлу, чтобы быть услышанной. В руках у нее была целая охапка зимних роз. От их приторного аромата кружилась голова, но варана не смела отложить цветы, чтобы ненароком кого-нибудь не обидеть. «Я приехала не из сказки», Там за мной тьма, кровь и огонь. А то, что я оказалась полководцем, лишь политический ход государя Гунтера, и ты это знаешь не хуже меня. И если бы Сильвара с моим братом не пошли на муки и жертвы, чтобы привести сюда добрых драконов, мы бы, скорее всего, шли сегодня по этим улицам в цепях за колесницей темной госпожи. Оставь Лорана. Все к лучшему. И для них, и для нас. Микаэл искосо посмотрел на Лорану и вновь скинул руку, приветствуя горожан. Подумай, всего несколько недель назад мы вряд ли вымыли бы у этого самого государя и корочку черстого хлеба. А теперь и все благодаря тебе, золотой полководец. Он с радостью согласился разместить армию в городе, снабдить нас провизией, лошадьми и всем необходимым. Юноши рады влиться в наши ряды. Когда мы выступим отсюда на Дергаард, нас будет на добрую тысячу больше сегодняшнего. А боевой дух? Ты же помнишь, как выглядели рыцари в башне Верховного Жреца? А погляди-ка на них теперь. Да, с горечью сказала себе Ларана. Я помню. Я их видела. Разобщенных непримиримой враждой, впавших в бесчестие, озабоченных бесконечными заговорами друг против друга. Потребовалась гибель прекрасного благородного человека, чтобы привести их в чувства. Лорана закрыла глаза. Этот шум, этот запах роз, неизменно напоминавший о стурме, застарелая усталость и жар полуденного солнца, все вместе обрушилось на нее удушающей волной. Лорана почувствовала головокружение и испугалась, как бы не упасть в обморок. Вместе с тем эта мысль насмешила ее... «Ничего себе зрелище! Золотой полководец падает, как увядший цветочек!» Сильные руки обняли ее за плечи. «Держись, сестренка!» — шепнул Гилтонос, а сильва забрала у нее розы. Вздохнув, ларана открыла глаза и слабо улыбнулась государю, который под бешеные аплодисменты кончал уже вторую речь. «Попалась!» — подумала Лорана. «Никуда не денешься. Придется сидеть здесь до вечера, улыбаясь, помахивая рукой и выслушивая речь за речью во славу своего героизма». И это вместо того, чтобы заползти под одеяло где-нибудь в тихом темном уголке и уснуть. И добро еще было бы в этих речах хоть талика правды. Если бы они знали, как все было на самом деле. Что если она вот сейчас встанет и скажет им, до да чего страшно ей было в сражениях? Так страшно, что она потом не могла вспомнить подробности и только по ночам видела кошмарные сны. Если она скажет им, что бывали шахматные шахматной фигурой, в игре которую вели рыцари. Скажет им, что она вообще оказалась здесь потому, что убежала в свое время из дому. Глупая и избалованная девчонка, вздумавшая последовать за мужчиной-полуэльфом, который, ко всему прочему, ее не любил. Интересно, как им это понравится. «А теперь...» — голос Коломанского государя разносился над запруженной площадью. «А теперь я имею честь, поистине величайшую честь, представить вам женщину, которой мы обязаны переломом в ходе этой войны, женщину, перед которой в ужасе бегут армии драконидов, женщину, очистившую небо от драконов тьмы». Женщину, чьи воины пленили злокозненного Бакариса, женщину, чье имя не приравнено к имени самого Хумы и произносится в ряду величайших воинов Кринна. Ибо не позже, чем через неделю, она отправится к Даргаардской башне требовать капитуляции повелителя драконов, известного как Темная Госпожа. Голос государя вновь потонул в буре приветствий. Он выдержал должную паузу, потом, заведя руку, подхватил Ларану и едва ли не силой вытащил ее вперед. «Итак, перед вами Ларанталаса, принцесса правящего дома Кваленестии!» Оглушающий рев толпы эхом отдавался в стенах высоких каменных зданий. Перед Лараной мелькали праздничные знамена и бушевало сплошное море народа, уймортов, разинутых в приветственном крике. «На что им мои страхи?» – подумала она устала. «Они не захотят слышать о них, да и правильно сделают. У них своих хватает. Зачем рассказывать им о мраке и смерти? Они хотят сказку о любви, о возрождении и о серебряных драконах. как, впрочем, и все мы». Ларана вздохнула и обернулась к Сильваре. Забрав у нее розы, она высоко подняла их над головой, приветствуя ликующий народ, и начала ответную речь. Тасельхов-непоседа вкушал ничем не замутненное счастье. Ему не составило большого труда избегнуть бдительного ока Флинта и потихоньку смыться с помоста, где ему велено было торчать среди сановников и разных там почетных гостей. Незаметно растворившись в толпе, Кендер отправился исследовать город. Он был здесь не впервые. Когда-то давным-давно он бывал в Коломане с родителями и сохранил бесподобные воспоминания о базарной площади, о гавани с белокрылыми кораблями, стоявшими на якорях, и о тысяче иных чудес.